Глава девятнадцатая — Собрались? — тихо спросила бабушка Марфы. Лёлька энергично закивала. — Ну, с Богом! Анна вас на берег проводит, а там и Семён катер подгонит. Вечером уже с папой своим встретитесь. Лёлька улыбнулась. Неужели всё кончилось? Неужели... Ливень потушил пожар, Егор поправился, и дядя Семен ушел за катером, чтобы отвезти их на Большой Северецкий остров. Марфа стояла рядом, серьезная и немножко растерянная. — Бабуль, а можно я тоже провожу? Вместе с Анной? Бабушка вздохнула. — Ну, разве тебя удержишь? Марфа помчалась в избу. Лёлька с Егором переглянулись. — Спасибо вам, — сказал Егор, — если б не вы... Бабушка не дала ему договорить. — Что ты, миленький! Ну, разве ж можно было по-другому? — Нет, вы нас правда спасли, — подтвердила Лёлька. Бабушка Марфы подошла к ней и обняла крепко-крепко. Лёлька прижалась носом к цветастому переднику. От него пахло тестом, сухими травами и немножко вчерашним дымом. — Я готова! — заявила выбежавшая из избы Марфа. Теперь на голове у неё красовался белый чепчик с лентами, а в руке она сжимала тонкий посох. Лёлька поправила сползавшую на лоб косынку и посмотрела на Марфин подарок. Кожаные сапожки, расшитые цветными камушками. Другой-то обуви у нее теперь не было. Сразу же вспомнилась история на болоте, и Лелька покраснела. Ей до сих пор было стыдно, что предложила Марфе обмануть бабушку и не рассказывать, куда пропали кроссовки. Хорошо, что та ее не послушалась, и они во всем признались. «Спасибо за сапожки». Смущённо улыбнулась Лёлька. «Носи на здоровье!» — ответила Марфа. «С Богом!» — повторила бабушка. «Анна у калитки ждёт». По лесу мокрому после недавно кончившегося дождя шли быстро. Впереди семенили девочки. «Я осенью в город поеду учиться», — рассказывала Марфа. «В шестой класс уже». «Нам обещали, что компьютеры новые поставят и интернет проведут». «Здорово!» — отозвалась запыхавшаяся Лёлька. «Я тебе свой электронный адрес оставлю, и ты мне напишешь, ладно?» Марфа кивнула. «Только обязательно!» «А вы к нам следующим летом приезжайте», — пригласила Марфа с родителями. «Будем рыбу ловить, за грибами сходим. Знаете, сколько у нас грибов?» «Конечно, приедем». Егор шел рядом с Анной. «Я вот чего не понимаю», — спросил он. «Марфа ведь большая девочка и ведет себя иногда совершенно по-взрослому, а в каких-то чаклей верит. Ну, разве ж такое может быть?» Она улыбнулась. «Да не верит она в них. Просто как бы тебе объяснить? Вот Леля в куклы играет?» играет, если думает, что никто не видит, — кивнул Егор. Разговаривает с ними, еду им готовит, хоть и не верит, что они заговорят или съедят то, что в тарелке положено, правда? Вот и Марфа также играет, только не в куклы, а в чаклей. Егор улыбнулся. Все так просто. Я и не подумал. На самом деле. Сейчас его гораздо больше интересовало совсем другое, но говорить об этом он стеснялся. «Ты думаешь о том, как я узнала, что тебе приснилось?» — спросила вдруг Анна. Егор даже оступился от удивления. Анна поддержала его за локоть. «Это трудно объяснить. Просто иногда я могу видеть чужие сны». «Меня бабушка Саамка научила. Только не спрашивай, как». Егор вздохнул. «У всех свои тайны». «Значит, вы Саамы?» Осторожно поинтересовался он. Анна рассмеялась. «Мы и Саамы, и русские, и финны, чьей только крови нет. Но живем-то мы в России и говорим по-русски». «Ага». — подначил Егор. — А колдуйте по-самски. — Что ты? — возмахнула рукой Анна. — Это совсем не колдовство. Просто, когда человек разговаривает во сне, при желании можно понять, что именно ему снится. — Так и я разговаривал! — Анна кивнула. — Тогда понятно, — протянул Егор. — Вот тебе и тайна. Он даже слегка разочаровался в ванне. Напустила тумана, а сама просто подслушала его бред. Правильно он раньше думал. Не бывает никаких чудес. Лес кончился. Впереди шумело море. «Наш катер!» — крикнула Лёлька и помчалась по берегу. Егор тоже ускорил шаг. Оставленный... Несколько дней назад катер покачивался на волнах, как ни в чем не бывало. Даже оранжевые жилеты и стеганый костюм валялись под скамейками, как прежде. — А папы еще нет, — вздохнула Марфа. — Сейчас подъедет, — успокоила Анна. — Эй, ты, рыжая! Резкий мужской голос раздался из-за деревьев. Анна вздрогнула и обернулась. — Тебе! «Тебе говорю!» — подтвердил голос. На краю леса появился высокий небритый мужик в пятнистом комбинезоне. «Это он!» — шепнула Марфа на ухо остолбеневшей Лельке. «Он про вас спрашивал. Только их было двое». Мужик медленно, будто лениво, шел к берегу. «Отойди, рыжая, и девчонку свою забери. А городских мне оставь, тогда цела будешь». «Думаешь, шутки шучу?» Он сунул руку в карман и через мгновение вытащил страшный черный предмет. Анна раскинула руки и, как могла, прикрыла собой ребят. Она стояла на берегу, хрупкая маленькая женщина с развивающимися на ветру рыжими волосами. Стояла с бледным лицом и, не отрывая, смотрела в глаза страшного незнакомца. «Чего глядишь?» — грубо бросил тот. «Колдуешь?» — На меня ваши самские штучки не действуют. Через минуту не отойдешь — застрелю и тебя, и гевку твою, а потом в море. Кто вас тут найдет? За городских такие деньги обещаны, что я на все пойду. — Тем, кто нас привезет, дадут вознаграждение, — осенила Егора. Но если он убьет Анну или Марфу, мы же все это расскажем. Он что, не понимает? — Эй, ты! — «Мальчик, не пялься! За вас что за живых, что за мертвых деньги обещаны!» Егор похолодел. Вот, значит, как! Он не мог оторвать взгляда от страшного черного дула пистолета. Вдруг дико завизжала Лелька, и Егору почудилось, что из-за кустов выскочило что-то мохнатое рыжее как та собака из сна, только гораздо крупнее. Чудище бросилось на бандита сзади, и тот, так и не успев нажать на курок, завалился на спину.